Павел Наумович Берков. История русской журналистики XVIII века. Москва-Ленинград, 1952 год. В конце 1952 года исполняется 250 лет со дня выхода первого номера Ведомостей Московского государства от четырёх страничек в малую осьмушку напечатанных славянскими литерами до сотен и тысяч газет с тысячными и миллионными тиражами, до десятков и сотен журналов, сборников и альманахов от газеты царского правительства, предпринятые для укрепления политического престижа самодержавия, Допод для народной прессы страны, строящей коммунистическое общество, таков путь русской журналистики, русской периодической печати за эти 250 лет. Однако прежде чем стать коллективным агитатором и коллективным пропагандистом, прежде чем превратиться в единственное орудие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своём нужном ей языке, Сталин Русская передовая журналистика должна была вести длительную упорную борьбу с самодержавием, должна была испытать много преследований, должна была добиться многих успехов в развитии общественного сознания. Чтобы понять громадную роль печати в нашей стране, её истории, её культуре, в её великой борьбе за построение коммунизма, надо знать Также и историю русской журналистики. К сожалению, у нас нет ни одного сколько-нибудь полного и подробного обзора истории русской журналистики. Предпринимавшиеся несколько раз попытки создания такого обзора коллективным путём не увенчались успехом. По-видимому, без предварительной разработки отдельных периодов, именно разработки, а не только сводки уже сделанного, нельзя будет создать обобщающую историю русской журналистики за 250 лет. И только как На такую подготовительную работу просит автор смотреть на предлагаемую книгу. Настоящая работа является не только результатом изучения периодических изданий XVIII века и важнейших исследований и материалов в них. В отношении некоторых изданий были произведены и архивные розыскания. Для уяснения фактической стороны журнальной борьбы тех лет журналы изучались не по готовым комплектам один за другим, а по возможности параллельно вычичивая одновременно книжки разных журналов. В результате автору удалось, как ему кажется, восстановить ряд неизвестных фактов общественной и литературной борьбы того времени, позволяющих уяснить и более правильно оценить общественно-политическую роль журналистики XVIII века в частности, определить просветительное значение издания Академии наук, раскрыть огромный исторический смысл сатирической журналистики 1769-1774 годов, журналов И. А. Крылова, издательской деятельности Н. М. Карамзина. Конечно, деятельность Ломоносова и Радищева как журналистов особенно привлекла его внимание. Может быть, именно поэтому перечисленный только что раздел истории журналистики XVIII века обработаны в книге более подробно, а другие части изложены с меньшей полнотой привлекало внимание автора и формирование журнального языка в 18 веке. Правда, трудно отличить этот последний от общей литературного языка того времени, поэтому правильнее будет сказать, что автор систематически останавливал свое внимание на вопросах истории литературного языка 18 века, поскольку они отражены в тогдашней журналистике. В настоящее время, после появления гениальных трудов Иосифа Виссарионовича Сталина по языкознанию, интерес к истории русского языка и чрезвычайно вырос, и поэтому освещение процесса развития литературного языка в XVIII веке приобретает существенное значение. Кажется, некоторое количество новых И небыз интересных фактов из этой области нашло место в данной книге. В тексте книги делаются многочисленные ссылки на периодические издания XVIII века, большинство которых представляет сейчас библиографическую редкость. Найти их можно только в крупнейших библиотеках страны. Между тем, интерес советских читателей к периодике XVIII века весьма значителен, поэтому автор считает уместным указать тем читателям, которые пожелали бы подробнее познакомиться с важнейшими документами по истории русской журналистики, следующие недавно изданные собрание текстов из русских газет и журналов XVIII века. Сборник материалов к изучению истории русской журналистики, выпуск 1 под редакцией доктора исторических наук БП Козьмина 1952. Русские сатирические журналы XVIII века 1940. Русская проза XVIII века 1950 год под редакцией Западова и Макагоненко. Сатирические журналы Н.И. Новикова, редакция, вступительная статья и комментарии П.Н. Беркова. Настоящая книга писалась э, в 1939-1940 годах, э, часть 5-я, кончая журналами Н.И. Новикова, и 1945-1946, конец главы 5-й, журналы Н.И.А. Крылова и Н.М. Карамзина, и глава 6-я. В 1950-51 годах она была вновь пересмотрена. Несколько отрывков из предлагаемой книги, частью в сокращенном виде, была опубликована в периодической печати или вошла в книгу, указанную ниже под номером 9, а именно «Очерки из истории русской журналистики» первой куранты или «Вестовые письма. Районная и фабричная заводская печать 1940-й», «Очерки из истории русской журналистики», «Санкт-Петербургские ведомости и примечания к ведомостям», «Петровские ведомости», «Ежемесячные сочинения», Первый научно-популярный журнал Академии наук Вестник Академии наук СССР, о не состоявшемся журнале Демокрит, почта духов и Окрелова, начало русской журналистики, сатирический журнал НИ Новикова, Трутень, Пустомели, Живописц, Кошелёк, редакция вступительная статья и комментарий ПН Беркова. Статья, вошедшая в очерки по истории журналистики и критики, представляют сокращенный вариант публикуемой книги, за исключением разделов, посвященных журналам И. Акрылова и Н. М. Карамзина. Сокращение осуществлено было редакцией очерков применительно к задачам книги. Настоящая работа выросла из курсов по литературе XVIII века и семинаров по сатирической журналистике 1769-1774 годов, которые в течение ряда лет автор проводил в Ленинградском государственном ордена Ленина Университете имени А. А. Жданова своим слушателям и участникам семинаров он обязан постановкой ряда вопросов, толкнувших его на попытку разработать целостную историю русской журналистики XVIII века. Как этим своим слушателям, так и товарищам литературоведов, помогавшим ему своими справками, указаниями и советами, автор просит благодарность Очерки по настоящей истории русской журналистики и критики, в которых автору настоящей работы принадлежат, как указано выше, три главы, подверглись печати суровой и во многом справедливой критики. Несколько возражений рецензентов явилось следствием того, что в их руках был сокращённый и притом не автором вариант настоящей книги, а не полный текст её. Всё же остальные, довольно многочисленные замечания критиков с благодарностью были учтены автором при окончательном просмотре рукописи.